Глава 47. Анна Ночь я спала плохо, боялась пропустить вылет. Почему-то мне было важно проводить Арея. Непонятно, откуда взявшаяся тревога нашептывала гадости. Например, что он не вернется, что мы видимся в последний раз. В общем, в голову лез всякий бред, который, по идее, и волновать-то меня не должен. Какая мне разница, увидимся мы с командором или нет? Такой простой вопрос, и так сложно на него ответить. Утром по пути на площадку для взлета я встретила Дашу, сестра тоже встала пораньше. А уже на самой площадке мы столкнулись с Фебом, Арей явился последним, как всегда собранный, одетый, с колочки, бьющий на повал своей харизмой мужчина. Мне вдруг захотелось вцепиться в его пиджак и умолять не уезжать, я же вздрогнула от неуместного желания. «Ты зря волнуешься, радость», — сказал командор. Я вернусь через пару дней, а ты пока отдохнешь от меня. Чувственные губы мужчины искривила ухмылка, и я вдруг ляпнула. И я не устала. Приятно это слышать. Он наклонился и поцеловал меня. Губы прижались к губам, только так, ничего больше, и все же это был не банальный чмок. Поцелуй длился дольше обычного. Мужчина задержался у моих губ, будто хотел запомнить их вкус, а еще лучше впитать, даже глаза прикрыл, полностью отдаваясь ощущению нашей близости а потом резко качнулся назад, отрываясь от меня. Втянул воздух через стиснутые зубы, кивнул то ли мне, то ли своим мыслям и пошел к аэролёту. Мы трое провожали его взглядом. Именно это и заставило меня встрепенуться. «Стой!» — я заторопилась следом за командором. «Разве он не летит?» — я указала на Феба. а Рей качнул головой. «Нет, он остается с тобой, да для охраны». «Это ни к чему! Что со мной случится? Это не здание, а крепость. Пусть защищает тебя!» Феб пока еще работает на меня, и я решаю, что как ему делать. Перебил меня командор. Все же он невыносимый. Довольно пререкаться, Рада. Лучше поцелуй меня еще раз. Я скрестила руки на груди. Вот уж нет. Не после того, как он указал мое место. Словно нашкодившего котенка мордой потыкал. А Рей вздохнул, сам наклонился и чмокнул меня в щеку, так как я в последний момент отвернула лицо. Не обижай Феба, усмехнулся он напоследок. Аэролёт быстро набрал высоту и скрылся из вида, а я все стояла на взлетной площадке, видя, что сама не уйду. Даша обняла меня за плечи и повела в холл. День прошел как-то пусто, я слонялась из угла в угол, не зная, чем себя занять. Даже общение с сестрой не радовало. На вопрос Даши, что со мной, отвечала, что настроение плохое, и только вечером призналась самой себе, что скучаю. По мужчине, который силой удерживает меня в клетке, вот так-то. На другой день был запланирован запуск станции. Событие планетного масштаба. Все происходящее показывали в прямом эфире. Мы с Дашей с утра устроились у экрана, ожидая трансляции. Фепс нисходительно подтрунивал над нами, но когда трансляция началась, задержался в гостиной. На большом экране Арей выглядел еще более впечатляющим. Настоящий хозяин жизни. Спокойный, уверенный, невероятно сексуальный. Я заметила, как на него смотрят женщины, все, начиная от журналистки, что брала у него интервью, и заканчивая официанткой, подающей напитки. Он словно магнит, а женщина – железная стружка. Их так и тянет к нему. Когда нам кто-то безразличен, нам кажется, что у всех вокруг он вызывает схожие чувства, так и появляется ревность. Она – результат наших симпатий. Не передать, как я злилась, если Арей улыбался другим. Я сжимала кулаки, Чуть пульт не сломала, который держала в руке. Даша в итоге его забрала, и я уже впивалась ногтями в ладони, наблюдая, как очередная девица крутит задом перед моим мужчиной. Моим? Серьезно, я прямо так и подумала? Я потрогала собственный лоб. Вроде жара нет, зато бредовое состояние на лицо. Сейчас начну мечтать провести с командором остаток жизни, и все, можно вызывать неотложку. Наконец интервью закончилось, и камера перешла от командора к общему плану площадки для запуска. Вдалеке стояла ракета со станцией. Я не особо разбираюсь в технических деталях, знаю только, что раньше станции собирали прямо на орбите. Это было муторно, долго и дорого. Атланты все изменили. Теперь станции собирают на Земле, а на орбиту их выводят построенные по чертежам теломонов ракеты. Начался обратный отсчет. Десять. И сердце замерло в груди. Девять. Восемь. Семь. Шесть, пять, четыре. Я с шумом втянула воздух, сообразив, что все это время не дышала. Вдохнула так глубоко, что легкие заколола. Три, два, один. Дашка схватила меня за запястье и сдавила, чуть кость не хрустнула. Но я не вырвала руку. Вместо этого во все глаза смотрела на экран. Моргать перестала, боясь упустить малейшую деталь. «Пуск!» — взревел голос из динамиков телевизора. В тот же миг экран вспыхнул ярким пламенем. Показалось, загорелся телевизор. Мы с Дашей вскочили с дивана. К нам подлетел Феб, схватил за руки и оттянул назад. Все мы действовали на инстинктах. Спустя секунду до меня дошло, что я не чувствую жара и гарью не пахнет. Телевизор в порядке. То, что произошло, было там, на площадке для старта. Но это точно не огонит ракеты. Он не мог добраться до зрителей. На переключение на камеру у ракеты тоже не похоже. Гул пламени и крики застегнутых врасплох людей лился на нас из динамиков, а мы застыли посреди гостиной, еще не до конца осознавая, что именно происходит.